Я ждала печали вас. Я письмо напишу, но тебе не отправлю, чтобы ты не узнал, что я в нём напишу. И надежд никаких я тебе не оставлю, что спустя столько лет я тобой дорожу. Я ждала печали вас. А потом отчаялась, лодочкой причалилась к берегам чужим, И в конверте сложены мысли безнадежные. Вспоминать нам прошлое стоит ли, скажи? Было все как у всех, время встреч и прощаний. Засыпала с тобой, просыпала со дна, не ждала от тебя, каких обещаний но считала сама что тебе я жена я ждала печали вас а потом отчаилась лодочкой причалилась к берегам чужим и в конверте сложены мысли безнадёжные вспоминать нам крошлы Стоит ли? Скажи. Ты меня раслюбил? Ничего не напишешь. Я уже у небес ничего не прошу. Засыпаю с други. Он моложе и выше. Ну а что на душе? И тебе не скажу.